«Тринадцать. Все-таки схватка!» — обреченно подумал я Щукова и Стечкина. Но тут же понял, что это не так. ОМОН — не спецназ. Он вломился бы стопотом сапог, лязгая автоматами и матерясь в десять глоток. Сейчас же навстречу мне поднимался, судя по всему, всего один человек. Быстро, но чрезвычайно тихо. То есть это был явно не представитель карающих органов. Я понял, что мы можем столкнуться, и поэтому пошел вниз почти бегом, чтобы встреча произошла как можно дальше от Хакановской двери. Теперь я вспомнил свои предчувствия. Не нужно, не нужно было ломать комедию с разговорами. Следовало просто убить Хаканова и уйти. Тогда сейчас бы мне ничего не угрожало. Я не знал, кто идет, но уже догадывался, что эта встреча мне абсолютно ни к чему. Человек продолжал подниматься. С третьего этажа пролет лестницы я увидел сверкающую кепку из черной норки и щегольской черное пальто. Что-то невнятное шевельнулось в памяти. Мы разминулись на площадке между вторым и третьим этажами. Я не хотел смотреть на незнакомца, спускаясь с беззаботным видом, но что-то заставило поднять глаза. И я увидел тяжелое слегка перекошенное лицо. То есть оно было не перекошенным, а каким-то асимметричным. Одна щека выглядела толще другой. И тут же я отметил, что уши торчали из-под кипки по-разному. Одно прижималось к черепу, а второе оттопыривалось почти поперек. Я вспомнил слова Вадима и понял, что, кажется, знаю, кто это. Или мне просто казалось, ведь я никогда не видел этого человека. Он бросил на меня пронизывающий взгляд. Я тщательно осмотрел сквозь него, абсолютно равнодушный и погруженный в свои мысли. Но спускаясь дальше, чувствовал, как недобро смотрит он мне в спину. Что бы ни говорил Вадим об умственных способностях младшего Решетова, В нем все-таки имелась какая-то волчья проницательность. Иначе с чего бы так внимательно и пристально рассматривал он меня, встреченного случайно в случайном, месте? Или... Или именно это место ему не казалось случайным? Быстро вынул мобильник, я натыкал первый попавшийся номер и громко заговорил, точно обращаясь к кому-то, оставшемуся на этой же лестнице в одной из квартир. «Слушай, Наташа, я ключи забыл. Не уходи никуда, пока я не вернусь, ладно?» Я сомневался, что такая уловка отведет подозрение, и незнакомец примет меня за местного жильца, а не за хакановского гостя. Но это было единственное, что пришло в голову. Остановившись, я прислушался, ведь, по сути дела, я не имел твердой уверенности, что этот человек идет именно туда. Шаги звучали долго. Потом, через некоторое время, я услышал доносящиеся сверху удары кулаком в железную дверь. Сомнений не осталось. Младший Решетов, если это в самом деле был именно он, в чем я все-таки еще сомневался, ломился именно к Хаканову. Сначала давил на кнопку, потом, не слыша ответного сигнала, ведь я вырвал домофон, стал просто стучать. Быстро и бесшумно я спустился вниз.